«Глава 5 Девушка, а можно мне коньячку?» в о н буквально светился от счастья. Мне казалось, еще чуть-чуть, его щеки треснут от улыбки, которая с каждой минуты становилась все шире и шире. Поскольку мне упорно не нравилось то предприятие, в которое меня так изобретательно втянули Эдик и Крамер, то я решил, что вылетать стоит как можно быстрее, не откладывая дело в долгий ящик. Может быть, конечно, у меня начинается паранойя, и никому до нас с Мироном в Калининграде нет особенного дела. Но я решил постараться исключить все новые неприятности. Поэтому лететь решили уже на следующий день после встречи с Крамером. А поскольку купить билеты в последний момент оказалось достаточно проблематично, то мы разорились на бизнес-класс. Цены, конечно, в данном сегменте поражали, это было самое мягкое слово в моем лексиконе, которое было можно произнести, увидев сумму к оплате. Светка, услышав, сколько я заплатил за два билета, хмыкнула и саркастически заметила, что красиво жить не запретишь. Вопрос, надолго ли хватит моих запасов. Она вообще-то как-то удивительно спокойно отреагировала на новость о моей внезапной поездке. Если честно, я ожидал водопад вопросов, возможно, даже претензий, что я бросаю их с о л и с к о й одних, а сам еду куда-то развлекаться. Но в реальности все оказалось гораздо проще. «Надо, езжай», — сказала моя девушка, хотя я и успел заметить небольшой вздох, сожалению, вырвавшийся у нее. Но она его попыталась спрятать от меня, а на мой прямой вопрос ответила предельно просто. «Андрей, ты мужик. Я понимаю, что ты не будешь сидеть дома и вытирать сопли Алиски. Ты считаешь, что твоя основная задача — ловить мамонтов и таскать их туши к нашей квартире? У меня есть только два варианта. Либо выносить тебе мозг, либо принять таким, какой ты есть. Как по мне, так второй вариант гораздо правильней. Поэтому езжай и просто постарайся там не задерживаться. Какие мамонты? Степан появился из кухни с куском копченой колбасы в руке. И так грязь непролазная в подъезде, так ты еще каких-то мамонтов таскать повадился. «Светлана, я поговорить хотел. Вот это недоразумение, которое Андрей сам ест и вам предлагает, просто опасно для жизни. Вам повезло, что я догадался проверить и изъял его из холодильника. Но попрошу вас обратить на это внимание, потому что молодой растущий организм очень падок на разного рода ядовитые вещества. А лисе нельзя питаться ничем подобным». Закончив свой эмоциональный спич, Степан, нисколько не смущаясь, откусил практически половину колбасы и стал жевать с космической скоростью. «И ведь где-то я нагрешил же настолько сильно, что мне судьба подкинула вот это!» Обратился я к Светке, наблюдавшей весь происходящий спектакль с милой улыбкой. «Может быть, переедем отсюда?» Домовой от неожиданности даже забыл, что еще не закончил жевательный процесс, поэтому вопрос я не услышал, а скорее угадал по его обалдевшему виду. «Сгинь, расхититель социалистической собственности!» Рассмеялся я. «У нас тут вообще-то разговор важный!» «Подъезд с мамонтами засорять не надо!» Оставил за собой последнее слово Степана прошел сквозь стену. То, что он ушел, это хорошо, а вот то, что за стеной была комната Алиски, настораживало. Я прислушался, и до меня донесся отчетливый детский смех. «Если бы буквально неделю назад сказали, что моя дочь дружит с домовым...» то я послала бы человека к психиатру, а заодно и Алиску бы отвела к психологу. Задумчиво сказала Светка, глядя в то место стены, через которое прошел Степан. Может, мне все это снится? Небольшой спор возник только по поводу вещей, которые мне стоило взять с собой в дорогу. Если женщинам дать волю, то они соберут с собой большой чемодан под названием «Мечта оккупанта» и х довесок вручат маленькую сумочку килограммов десять весом с самым необходимым. Самое интересное, что большинство представителей из прекрасного пола с годами учатся собирать для себя маленький аккуратный саквояжек. Но как только дело касается их мужчины, то здесь начинается флешмоб «Готовимся к ядерной катастрофе». «Андрей, ну как так можно?» В очередной раз спрашивала Светка, наблюдая, как я распихиваю по карманам рюкзака носки, трусы и футболки. «А тапочки? По гостинице х о д и А если ты говоришь, что запланирована деловая встреча, то, может быть, нужно брюки с рубашкой положить? Милая моя, не переживай. Хочешь закончить спор с женщиной, обними ее. Я буквально на три дня, поэтому мне действительно не нужен ворох вещей. Сдай багаж, получи багаж, пропал багаж. Ну вот зачем мне эти приключения? Все свое носи с собой и сбережешь массу нервных клеточек. Не знаю, как собирался в путешествии Мирон, Но его сумка оказалась ненамного больше моего рюкзака. Он, правда, хотел протащить с собой в самолет пистолет со стрелками и серебряный нож, но я вовремя просчитал его хотелки и еще вечером по телефону уговорил его этого не делать. И так пришлось отдельную бумажку на лекарственные средства выписывать. Никак, иначе аптечку из м о с е н ы х зелий в самолет официальным путем пронести не получалось. Понятное дело, что можно было воспользоваться пограничным телеграфом, найти знакомых в аэропорту и пронести в обход всех кордонов хоть авиационную пушку. Но вот только зачем? Пять минут времени все равно ничего не решают. Зато потом Мирон начал вкушать все прелести билета бизнес-класса. Понятное дело, что залом повышенной комфортности в аэропорту нас не удивить. В них бывали все пограничники, но вот огромное кресло в самолете с возможностью вытянуть ноги, пледы и свежие газеты — Привели моего напарника в неописуемый восторг. А когда стюардесса сказала, что после взлета нам будет предложено горячее питание и алкогольные напитки, то он вовсе решил, что попал в рай. — Мирон, зачем тебе коньяк? — спросил я у напарника, когда перед ним поставили пластиковый стаканчик и маленькую 100 г р а м м о в у ю бутылочку с напитком янтарного цвета. — У тебя трубы горят? — Нет, — встретил мой друг щ у р и ч как кот, обожравший все сметаны. Просто мне никогда еще в самолете коньяк не приносили, тем более бесплатно. Я вспомнил, как один мой однокашник в курсе на четвертом летел со мной в отпуск куда-то в сторону Новосибирска. те благословенные времена в самолетах еще кормили бесплатно, а некоторые авиакомпании предлагали своим пассажирам не только чай кофе, но и пиво. Так вот, узнав, что маленькие хмельные баночки бесплатны, Он пошел в разнос и умудрился за время полета опорожнить литра 4 халявного напитка. Не могу сказать, что он по итогу был сильно пьян, но если бы вы видели, как быстро он бежал по терминалу после посадки до ближайшего туалета. Девушка, мне кажется, или я все-таки услышал треск с а щеками Мирона от очередной улыбки. Вы меня извините, но я увидел вас и передумал пить коньяк. «Ваша красота пьянит гораздо сильнее алкоголя. Можно мне и моему другу по чашечке кофе?» Губы девушки немного дрогнули, а в глазах мелькнула смешинка. Крупно сомневаюсь, что мой напарник — первый пассажир бизнес-класса, который делает е такие незамысловатые комплименты. Но поскольку Мирон не пытался продолжать флирт, то стюардесса отнеслась к его словам более чем благосклонно. Не прошло и минуты, как перед нами стояли две чашечки кофе, А рядом на отдельном блюдечке лежали две маленькие шоколадки и печенье в целлофановом пакетике. «И чего я раньше всегда экономом летал?» — удивленно спросил сам у себя Мирон. «Я много потерял в этой жизни». «Потому что нищий?» — предположил я. «Нет», — поднял вверх указательный палец мой друг, «потому что экономный. А с тобой я начинаю приобретать вредные привычки». что может крайне плохо сказаться на моем семейном бюджете. Ты не обращал внимания, что у денег есть странные свойства заканчиваться?» «Обращал», — согласился я с ним, «особенно, когда коммуналку поднимали. Наверное, именно поэтому я сейчас готов вписаться в любое дерьмо, лишь бы не возвращаться к этим временам». «Лепота!» Мирон сделал маленький глоток из чашки с кофе, откинулся в кресло и шутливо толкнул меня в плечо. «Андрюха, ты ч т о такой серьёзный? Ну, подумаешь, слетаем на твою родину, сделаем страшные рожи навстречу вампиров с оборотнями, и всё. С нас в любом случае взятки гладки. Мне не нравится, как легко Эдик использует нас в своих целях», объяснил я напарнику своё недовольство. «У него какой-то интерес, но свою голову он подставлять не хочет. Отправляет нас, не думая, что в Калининграде что-то может пойти не по плану». у «Ты как будто первый день замужем», — смехнулся м и р о а что, контора когда-то работала иначе? Таскать каштаны из огня самим всегда горячо». «Мне это не нравится», — прямо повторила свою мысль. «Мы с тобой увольнялись как раз из-за того, что расплодилось слишком большое количество начальников, мечтающих изобрести приказ, причем непременно безумнее, чем у коллеги. Я слишком с в о б о д о л ю б и в ы е животное, чтобы плясать под чью-то дудку на гражданке. Ну, допустим, ты не особо-то и пляшешь. Мирон сделал еще глоток и с удовольствием улыбнулся. ч е о ты вообще завелся-то? Если честно, то я даже рад, что просьба Крамера прозвучала так быстро. Как ни крути, он реально нас спас. А с подачи Эдика или нет, это уж дело десятое. Долг есть, и это факт. А я жутко не люблю жить со сознанием того, что кому-то должен. Поэтому выдохни и успокойся. Ты все равно уже в самолете, так что расслабься и вспоминай все злачные места, которые планируешь мне показать. Я покрутил головой, но спорить дальше не стал. В словах н а п о р н и к а тоже было много логики, так что, наверное, действительно не стоит делать трагедию на ровном месте. Тем более давно известно, что в этом мире ничего не происходит просто так. И раз мы летим в Калининград, то значит, это кому-нибудь нужно. Вот за что еще можно полюбить бизнес-класс, так это за возможность выйти из самолета первым. Никаких тебе толкучек в проходе, никакая мадам не пытается поправить прическу и напялить на себя шубу одновременно. Мы просто встали с Мироном, взяли наши вещи, улыбнулись с т ю а р д е с с о м и пошли по рукаву в сторону терминала. «Слушай, т е р м и н а л т какой симпатичный!» Мирон крутил головой по сторонам, как заправский турист. Мне Герр рассказывал, что тут сарай до военной постройки. Правда, это давно было. Он в Калининград лет десять назад летал, если не больше. Ну, совсем сарая здесь никогда не было. Обиделся я за родной город. Ну так, поскромнее все было, врать не буду. Но чтоб сарай, это он явно преувеличивает. Я достал из кармана телефон и нашел в памяти нужный мне номер. «Костя!» Мы из терминала выходим. Куда? А, хорошо, вижу. Да не торопись, мы как раз перекурить успеем. Я убрал смартфон в карман и кивнул своему напарнику. Пошли. Терминал, отстроенный к Чемпионату мира по футболу, по размерам был раза в два больше своего предшественника. Но лично я был очень доволен тем, как изменилась парковка. Почему-то в моих воспоминаниях тридцатилетней давности... Площадь перед аэропортом всегда была тесной, грязной и мокрой. Порыв ветра заставил меня поежиться и тихо прошептать под нос. Добрый вечер, Кёник. Я вернулся. Ё-моё, Андрей! Мирон натянул на голову капюшон. Теперь мне понятно, почему ты не слишком сильно сюда рвался. У вас всегда тут так ветрено. Про мокро я уже понял. Ну, ладно тебе, — улыбнулся я, не обращая внимания на моросящий дождь. Мы просто прилетели не совсем удачно. Бывают и сухие деньки. Ну, а ветер Надо было просто куртку потеплее надевать. Вообще-то для Калининграда осень — самое привычное время года. Нет, конечно, в городе иногда случается лето. Но, как правило, местные в этот день работают. Я точно помню, как сильно изумился, поступив в институт, когда узрел на градуснике 30 с лишним градусов тепла. Еще больше удивлений было, когда я понял, что такая температура держится уже неделю, а дождя до сих пор не было. Мы едва успели выкурить по сигарете, пряча их в зажатых кулаках, как к нам подкатил старенький пикап, из которого легко выбрался мой давний знакомый Костя. Мы обнялись и весело рассмеялись, глядя друг на друга. — А ты все кабанеешь и кабанеешь, Андрюха! — похлопал он меня по животу. — Откормили тебя в столице! «Небось, в тёплом кабинете целыми днями сидишь, в интернете картинки разглядываешь». «Он охранником у нас на парковке подрабатывает». Влез между нами Мирон, протягивая Костику ладонь. «Сканворды, дошираки». «А что, запросто?» Расхохотался Костя и тут же посерьёзнее начал загонять нас в автомобиль. «Так, садитесь, дома поболтаем. Здесь парковка всего 10 минут бесплатная». Высокий, жилистый, в любую погоду упакованный с п о р т и в н ы е костюм ы кроссовки, Костя выглядел лет на десять моложе меня или Мирона. Как у него так получается, объяснить было трудно. Хотя мой приятель всегда с умным видом вещал про здоровый образ жизни, регулярные тренировки, отказ от алкоголя и курения, но меня-то не проведешь. Я прекрасно помню, как Костя смолил без остановки дешевые сигареты, а водки мог к у п и т ь больше, чем я минералки. Наверняка дело в чем-то другом, хотя бы в неиссякаемой волне оптимизма, к о т о р ы й буквально накрывала с г о л о в о й всех, кто находился рядом. Костян был из разряда тех светлых людей в моей жизни, которым не требовалось каждодневное внимание. Мы познакомились с ним, наверное, миллион лет назад. По крайней мере, тогда многие деревья в парках Калининграда были еще маленькими, а трава оказалась гораздо зеленее. Нас свел зал рукопашного боя, который я пришел в очередной попытке научиться бить, а Костян уже готовился к завоеванию второго титула чемпиона страны. В зале его многие звали «Кузнечик» за бесподобную растяжку и любовь к эффектным ударам ногами в голову. Славы Ван Даму мой друг не искал, но соперников на помост укладывал достаточно регулярно. Не помню, как именно мы познакомились, но уже совсем скоро мы проводили вместе кучу времени. Живя в разных концах города... Мы могли пройти пешком километров десять навстречу друг другу, а потом еще часами бродить по городу, засовывая свой нос в самые темные закоулки. Потом я уехал учиться, а Костян решил грызть гранит науки в местном университете, из-за чего мы потерялись почти на два года. Но стоило нам встретиться, как мы опять пошли бродить по городу, как будто расставались всего на два дня. Правда, ради теперь наши интересы немного сместили свой вектор, И нас интересовали уже не старые развалины фортов и домов до военной постройки, а дискотеки, ночные клубы и тусовавшиеся там девчонки. Давно это было. Ты сколько в городе не был? Костян умудрялся одновременно в е с т и машину, что-то показывать в окно Мирону, набирать с о о б щ е н и е на телефоне и что-то спрашивать у меня. Слушай, ты поаккуратнее. В последнее время я ездил только с Мироном, и уже успел как-то привыкнуть к его уверенной и спокойной манере езды. Тем более мой напарник никогда не позволял себе отвлекаться, управляя автомобилем. «Ай, да ладно тебе, правильный нашелся». Костян крутил руль левой рукой, и это немного успокаивало. Я помню, как однажды он рулил коленками, правда это было по дороге на море, и скорость была небольшая. А здесь целый автобан построили, ведь никто меньше сотни не летит. «Ты же город не узнаешь». «У нас все перестроили капитально». «Надо думать», — согласился я с ним. «Вот этой дороги, допустим, я не помню». «Ух», — приголюнился Кузнечик, — «это же ужас какой-то». «Ты издеваешься, что ли? Этой дороге лет десять, если не больше. Ее при...» Костян внезапно завис, глядя на дорогу стеклянными глазами. Рука с телефоном повисла плетью, а сам он молчал и только шевелил губами. «Что случилось? Менталка?» Моментально среагировал Мирон. Я смотрел на Костю, ничего не понимая. Никакого магического воздействия почувствовать не удавалось. Но что тогда с ним? Блин. Вернулся Костян в реальность так же внезапно, как и выпал из нее. То ли четыре, то ли пять губернаторов назад. Я даже не смог вспомнить, сколько именно. «Чувак, ты так больше не делай!» Глухим голосом попросил его с заднего сиденья Мирон. «Я же реально испугался!» «Ай, ладно тебе!» Расхохотался Костян, и я опять напрягся от его манеры езды. «Дорога, смотри, какая широкая!» Мирон пробурчал что-то неразборчиво себе под нос и затих на заднем сиденье. Я не стал оборачиваться, но почему-то складывалось ощущение, что он скорчился позади меня в позе эмбриона и всеми четырьмя конечностями вцепился в обшивку. «Интересно, он молиться умеет?» Город расстроился минимум вдвое. Рассказывал тем временем меня Костян. «Стадион на острове? Закачаешься!» «Сельма больше Чкаловска стала, а про Балтон я вообще говорить не хочу. Каждое утро пробки, поэтому я на работу езжу на велосипеде». «Велосипед — это хорошо», — проконючил Мирон на повороте. «Экологический вид транспорта, безопасный». «Ну так и я о чем?» — воодушевленно согласился с ним Костян. На площади Ленина убрали, а на его месте поставили храм. Большой, красивый, но Ленин там все-таки как-то роднее смотрелся. Во времена моего детства на месте Сельмы был пустырь. А вот на Балт-районе и так существовала достаточно плотная застройка. Так что если Костян сейчас говорит, что там совсем тесно стало, то я даже не представляю, что там можно было понастроить. А вот на площадь мы обязательно сходим. Знакомые говорили, что я ее не узнаю, насколько сильно она изменилась. Впрочем, с их правотой я соглашался, даже просто рассматривая фотографии на телефоне. Город менялся капитально. Костян вез нас себе домой, а поскольку он жил не в самом Калининграде, а на окраине, то добрались мы достаточно быстро. В город езжать не надо, окружная почти всегда едет. И вот, здравствуй, Чкаловск. Это была моя идея, с которой Мирон не спорил, а кузнечик ей только обрадовался. Я не знаю, что именно ждет нас в Калининграде, но жить в гостинице — это гарантированный путь к засветке в первые же сутки, а вычислить Костяна и мое знакомство с ним могут только избранные. Тем более Чкаловск — это не Калининград. Меня здесь вообще никто не знает, так что исключены даже случайные встречи со знакомыми из прошлого. Не могу сказать, что я часто бывал в этом бывшем военном городке, но общее представление о месторасположении улиц и основных точек знал. Вон там поворот к аэродрому. Во времена Восточной Пруссии это был один из самых оборудованных аэродромов чуть ли не всей фашистской Германии. За теми деревьями, дорогах к школе, мимо Дома культуры мы бегали к речке, хотя мест для купания там было не особенно много. Но кто обращает внимание на такие мелочи? А вот этого микрорайона здесь не было. Не буду утверждать точно, Но, по-моему, здесь всегда был пустырь. «Два года назад трешку по ипотеке взял», — с гордостью подтвердил мои предположения Костян. «Родители в старой квартире остались, в той стороне, а я теперь один живу, в хоромах». «Жениться не пробовал?» — задал я вопрос, ставший за последние двадцать лет традиционным. «Пробовал!» — без тени улыбки ответил Кузнечик. «Но ситуация остается прежней. Моего человека почему-то никак не находится». «Слушай, а кем ты работаешь?» Мирон, осознавший, что экстремальная езда закончилась, оживился, начал опять интересоваться происходящим вокруг. «Чем вообще занимаешься?» «Металлолом!» — коротко ответил Костя, занятый парковкой своего огромного автомобиля. «Ничего себе!» — с х и т и л с я Мирон, постоянно вынашивающий планы открыть свое дело. «И как?» «Это реально прибыльно!» о Ну, вроде хватает пока на жизнь!» — охотнул Костя. Будет желание, покажу все как есть. Работа грязная, но хлебная. Интересно, конечно же, оживился мой напарник. А когда? Да в любое время, ответил кузнечик. Я только сегодня думал закрыться пораньше, чтобы вас встретить, но вы поздно прилетели, так что я и так все успел. А так каждый день с утра и до бесконечности. В пакете, извлеченном из багажника, характерно звякнуло. И Мирон понял, что приличные люди должны отложить все свои вопросы на попозже. Потом был жареный окунь, пойманный Костяном собственноручно. Обсуждение каких-то рыбацких хитростей, в которых я мало что понимал, но в которых зато оказался док и Мироха, вторая бутылка вискаря и много душевных разговоров. Мы рассказали Косте стандартную легенду про деловую встречу, на которую прилетели в качестве консультантов. Впрочем, и про место работы мы отделались такими же расплывчатыми формулировками. Не знаю, поверил нам Кузнечик или нет, но вопросами на эту тему он больше нас не мучил, а с удовольствием рассказывал мне про общих знакомых, слушал наши пограничные байки и рассказывал свои из спортивного прошлого. Уснули мы часа в три ночи, и то только после вопроса Мирона, во сколько же Костя встает на работу. Кузнечик тут же посерьезил, постелил нам вдвоем в третьей комнате, сказав, что остатки пиршества послужат нам завтраком, А порядок в гостиной можно навести и завтра. У Мирона как тумблер повернули. Он уснул еще в полете до подушки, и я позавидовал его крепким нервам. Все-таки умеет мой напарник получать удовольствие от жизни, причем здесь и сейчас, не откладывая это на потом. Я покурил, благо у Костяна в квартире на это не было никаких ограничений. Сходил в душ и с удовольствием постоял под струями холодной воды. Выпил я немного, но нервяк, так и не отпускал. поэтому мне хотелось быть абсолютно трезвым. Мирон храпел, как стая тигров, обожравшихся антилопами. Я закрыл глаза и подумал о Светке. Как они там, интересно? Степан еще жив или он уже попал под влияние моей маленькой красотки? Чует мое сердце, что она припашет его теперь по полной программе. Я так и не понял, успел я уснуть или нет, но возвращение в реальность оказалось не очень п р и я т н о Кто-то настойчиво дергал меня за ногу, а второй тряс за руку и орал в самое ухо. «Животное, просыпайся! Адьям, животное!»